Утро вечером мудренее, хотя сейчас было уже не утро, а день, и Гугер с Валерием давно укатили к фреске. Кирилл думал не о тайне псоглавцев, а о вещи более насущной, об украденном телефоне. На кой черт он нужен сани Омскому? Еще в Москве Лурия выдал им с Гугером и Валерием эти три телефона и предупредил, что аппараты необычные. В них не было сим-карты, не было разных развлекух, типа веб-камеры или игрушек. Но был встроен биллинг-маячок и диктофон, а память только на десять номеров. Лурия сказал, что это экспедиционная модель. Счет пополняется только фондом, который организовал экспедицию. Потом машинку надо сдать. Такую вещь украдет только идиот. Все равно, что украсть у пожарного бронспоид. Что с ним потом делать? Куда деть? Кирилл вылез из-за парты и смял в ком пластиковую посуду. Надо поскорее сходить к Сане, пока Саня не продал телефон Мурыгину. Дом Саньомского скрывался в и полисадника. Кирилл смело вошел в калитку, не опасаясь собаки. Дом выглядел вполне прилично, аккуратно. Снаружи он был обшит тесом и выкрашен. Хотя краска выцвела, дом все равно казался ухоженным. На крылечке лежала мокрая тряпка и стояли галоши. Звонка не имелось. Кирилл вытер ноги и отворил дверь на веранду. Он уже освоился с деревенской особенностью входить на веранду самостоятельно. На веранде тоже было чисто и прибрано. Кирилл постучал в косяк. Не ответили. Однако если веранда открыта, значит, хозяева дома. Кирилл еще раз постучал. Не ответили. «Да фигли, подумал Кирилл, — я ведь не сто рублей занять пришел, я пришел к вору за своей вещью». Он решительно потянул на себя дверь, Толсто обитую дерматином. Он оказался в прихожей, откуда, как у токаревых, были видны большая комната и кухня. В комнате стоял стол без скатерти, старый шифоньер с пятнистым зеркалом, занавески, половики, настенные часы, синенькие обои. Слева кухня. Вилки и ложки блестели, как хирургические инструменты, на электроплитке свистел кипящий чайник. Посреди пустого стола, как единственная улика, Стояла граненая стопка. Кухня напоминала операционную. И вообще везде в доме Сани была стерильная чистота. Кирилл понял, на что это похоже. Такой чистотой блещет богатый наркоман, не утративший социального статуса, но насквозь выезженный коксом. Выхолощенный, безупречный, но живущий на одной кислоте. В комнате за столом сидела высокая старуха, в черном монашеском платке. Она, как робот, повернула голову и посмотрела на Кирилла пустыми глазами. Вот, значит, в кого превратилась во флерка с биксами, некогда пригревшая Саню Омского. «А где Саня?» — напрямик спросил Кирилл. «У механически ответила старуха. «У вас чайник кипит». Старуха осторожно встала, словно боялась расплескать что-то внутри, и механически, но очень ровно, как по программе, двинулась на кухню. Когда она проходила мимо, Кирилла обдала каким-то древним запахом церковных свечей и горечью водки. Старуха была насмерть пьяна. Наверное, вот так она и жила автоматом. Стирала, гладила, убиралась, готовила. Алкогольный андроид. Кирилл вышел из дома Сани Омского и пошагал к дому Лехи Годовалова. Жена Сани, конечно, поразила его. Саня, хоть и хромой, казался весьма живым и живучим, как помойная крыса. А собственный дом Саня омертвил. Так жутко Кириллу было в детстве, когда смотрел «Терминатора». Человек обгорел, остался механизм. Жена была тем механизмом. Скелетом, благодаря которому Саня выглядел живым. На огороде Годовалова высились две теплицы из рам, затянутых полиэтиленом. Сейчас в жару и дым держать их закрытыми не было смысла. Жена Годовалова, Верка, сняла многие рамы, составила в ряд возле торца теплицы и поливала заросли огурцов и помидоров. Воду она приносила в ведерные лейке. На краю огорода у Годовалова имелась скважина с насосом, но шланг до теплиц не дотягивался. «Верка!» — позвал Кирилл, останавливаясь у забора. Ему не хотелось входить в дом и видеть Леху Годовалова. Лучше попросить Верку, чтобы вызвала Саню на улицу. Верка оглянулась и сощурилась. «Какая я тебе, Верка!» — заорала она. «Я тебе коза, что ли? Ты мне подол не задирал, козел!» Кирилл не знал, почему он сказал «Верка, а не Вера». Видимо, деревенский порядок жизни потихоньку переформатировал его под себя. А Верка ощерилась, охотная от души. Кирилл вспомнил, как он оттаскивал Верку от Раисы Петровны и подумал, что по долу этой хабалки он все-таки задирал. «Подойди и снова задиру!» — крикнул Кирилл. «Без тебя есть кому!» Остроносая и остроглазая Верка была, конечно, не красавица, но чем-то она, безусловно, притягивала мужиков. Каким-то лихим и задорным паскудством, бабьей бесстыжестью, которая сродни лихости варюги или веселью хулигана. «Саня Омский у вас?» «Ушел». «Куда?» «А тебе какая разница?» «Верк, подойди», — попросил Кирилл и взялся за планки забора. Верка поставила лейку и через грядки подошла к забору. «Верк, мне Саня нужна, не Леха», — по-человечески объяснил Кирилл. «Скажи, куда он ушел». «А они вместе ушли», — заявила Верка. «Да плевал я на твоего Леху, я Саню ищу». «Да плюешься, он тебе ноги переломает». «Я вообще его за три километра обойду», — пообещал Кирилл. «Я не знаю, где они бухают». «Знаешь», — убежденно сказал Кирилл. Верка осмотрела Кирилла шустрыми, умными машинами глазками и улыбнулась, показав острые зубки. «Они дрова пилят около сарая, где дрезина у Мурыгина». «Молодец», — похвалил Кирилл, — «так и надо было сразу ответить». «А зачем тебе, Саня?» «Он у меня телефон украл». Верка захохотала, прикрывая рот ладонью. «И че думаешь, отдаст?» «Но спросить-то я должен». «Тебя как зовут?» Неожиданно заинтересовалась Верка. «Кирилл». «Слушай, Кирюха, а ты правда лиску токаря упрешь?» «А по морде?» Вежливо спросил Кирилл. «Да ладно, что ты?» Верка заложила руки за спину, кокетливо выставляя грудь. «Ты в Москву ее заберешь?» «Кого?» «Лиску кого еще? Вся деревня говорит». Кирилл опешил от своей популярности в деревне Калитина. — Слушай, Верка, это вообще не ваше дело? — Ага, помотросил и бросил. Я сейчас перелезу через забор и под жопу надаю. — От хорошего мужика можно и под жопу, — согласилась Верка, но отступила на шаг. — Пока, — сказал Кирилл, отцепляясь от забора. — Погоди, — окликнула Верка. — Что вы городские такие нервные? — Мне-то твоя Лиска? Забирай, хоть Лёха к ней таскаться не будет. Она, сучка, у меня уже вот где. Верка ткнула пальцем себе в горло. — Я в ваши отношения не лезу, — осторожно отстранился Кирилл. — Будешь с Лехой драться, бей ему в почки. У него всегда там болит, — посоветовала Верка. — И скажи, чтоб про Лиску забыл. — Хорошая ты жена, — сдержанно похвалил Кирилл и пошел прочь. Пролиску ему скажи!» — крикнула Верка вслед Кириллу. Кирилл издалека услышал шорканье двуручной пилы. Леха и Саня разбирали полусгоревший дом на окраине деревни. Пилили бревна на чурбаки, чурбаки выкатывали к дороге. Кирилл прошел к развалинам по смятой полосе бурьяна. Леха и Саня как раз присели перекурить и выпить. Оба они были в мятых майках-алкоголичках пили самогонку из двухлитровой банки. Они даже не удивились появлению Кирилла. «Здорово», — сказал Кирилл. «Саня, к тебе». «А я тебя не звал», — ответил Саня. «Ты вчера телефон мой спер, отдавай». «Докажи». «Не ломай комедию. У нас за базар отвечают», — предупредил Леха. Он обшаривал Кирилла взглядом, пытался понять, с оружием Кирилл или нет. Кирилл вдруг понял, что эта встреча ему невыносима. Не страшна, не противна, а именно невыносимо. Как тогда на кладбище ему невыносимо было думать о восстающих мертвецах. «На хера вам, дрова? равнодушно спросил Кирилл и покачал ногой ближайший чурбак. «Вы же торфом топите». «Городским продаем, которые тут дома имеют», — ответил Саня и цверкнул плевком под ноги Кириллу. «Чушкам вроде тебя». Кирилл не ответил на оскорбление. «Если Саня твой звонарь отработал, пиши заяву в ментовку», нагло предложил Леха и улыбнулся. Кирилл задумчиво качал ногой чурбак. «Надо дать этим подонкам покуражиться. Не переждешь кураж — бесполезно ждать результата». Саня Умский по бамберу не ходит. «Вам вообще сваливать отсюда пора!» Обшаркались вы вот тут. Дому мамочки заждались. «Я у токаревых еще увижу твое рыло, убью!» Кирилл угрюмо осматривался. Бурьян, заросли малины, груды деревянного мусора и битого кирпича. Уцелевшая половина дома была открыта изнутри, как сцена. Серое небо, душная жара, мгла, стрекот кузнечиков. Все было... Вне разума, но и вне глупости. Вне добра и зла. Вне всего мира. Не заповедник, а запретная зона, как вокруг Чернобыля. Только здесь не радиация, а деградация. Если в зону Чернобыля нельзя ходить, чтобы не облучиться, то сюда нельзя ходить, чтобы не упроститься до уровня животного. Если в Чернобыле станешь мутантом, то здесь станешь оборотнем. Вот сидят Леха с Саней. А ведь они не люди. Они же ведут себя, как волки. Разве не могут сейчас их рожи вытянуться волчьими мордами и обрасти шерстью? Кто увидит? Святой Христофор? Жену Сани Омского разрушил алкоголь, и от бабы остался робот, как скелет под плотью. Может, в деревне Калитина все разрушилось вместе с государством и образом жизни, и от людей остались чудища? Соглавцы, Кириллу всегда казалось, что оборотни — это люди, обладающие дополнительной способностью превращаться в зверей. А здесь, похоже, самые продвинутые звери, вроде Сани и Лехи, обладали дополнительной способностью казаться людьми. И состояние зверя для них не усилие воли, а расслабуха, вроде выпивки. Как-то Кирилл видел фильм «Остров доктора Моро», где врач-виви-сектор перекраивал животных в людей. Когда врач погиб, эти человекоподобные существа начали возвращаться в исходное состояние животных. Они оказались оборотнями наоборот. Не люди, на время ставшие зверями, а звери, на время ставшие людьми. Пиджак Сани Омского висел на гвоздике, вбитом в бревенчатую стену, до которой еще не добралась пила Сани и Лехи. «А я вот обшарю», — сказал Кирилл и шагнул к пиджаку. Дома Кирилл бы не поверил, что он способен хладнокровно обшманать одежду у чужих и взрослых людей, как надзиратель в тюрьме. Но Саня и Леха не люди. Если они оборотни, сейчас им самое время для трансформации. «Не трогай клифт!» — заорал Саня, дергаясь. С его хромотой он бы не успел остановить Кирилла. Похоже, что краденный телефон лежал в кармане пиджака. Рядом с мыльницей портсигаром. Саню опередил Леха. Мгновенно, как зверь, он оказался между Кириллом и пиджаком. Кирилл напрягся, подобравшись. А Леха уже не угрожал. Он сразу нанес удар кулаком в лицо Кириллу. Но Кирилл успел отклониться. Перед глазами промелькнули сбитые в кровь костяшки Лехиного кулака с татуировкой ВДВ. Кирилл отпрыгнул назад. Леха, промахнувшись, развернулся всем корпусом. Надо было толкнуть его, чтобы упал, но Кирилл не решился. А Леха на развороте обратно, не глядя, направил Кириллу в грудь удар пяткой. И Кирилл взбесился. Подонок Леха даже не посмотрел на противника. Он был уверен, что Кирилл стоит где и прежде, как баран и ждет, когда его ударят снова. Кирилл думал, что в драке разъяряются от страха, от боли, от драйва, наконец. Но оказалось, что душу взрывает... «Оскорбление! Он не баран, не тупая, покорная жертва!» Кирилл не ожидал от себя такого. Он поймал в воздухе Лехину ногу за резиновый сапог и дернул вверх. Леха полетел спиной вниз и рухнул, ломая какие-то доски в траве. «Бля!» — взревел он. «Хорошо, что у Лехи не было топора, только пила. И плохо, что у Кирилла не было пистолета. Драться Кирилл не очень-то умел». Но не хуже умения в драке помогала ненависть. «Леха, вали его нахер!» — со своего чурбака заскрипел сидящий на месте Саня Омский. «Зароем щенка! Никто не найдет!» Кирилл не сомневался, что Саня говорит правду. Саня с Лехой легко убьют его и спрячут тело. Вот просто так, не дрогнув бровью. Но Кириллу не хотелось бежать. Хотелось вылучить момент и теперь уж повалить Леху, а потом топтать до полусмерти. За все сразу затерпешь когда приходилось мириться с паскудством деревенской жизни за то что пошел на такие уступки но неоцененный в копейку за лизу и ее сломанную судьбу леха поднялся и двигался на кирилла в позе вратаря че падла ствол дома забыл спросил он тяжело дыша кирилл отбежал на пару шагов и быстро огляделся вокруг голова работала как компьютер Кровь бежала по жилам, как электричество по проводам. Ненависть не оставила в душе места для страха. Доска. Кирилл наклонился и рывком выворотил из мусора трухлявую, заплесневелую, треснувшую по всей длине половицу. Леха сделал бросок. Кирилл гибко отклонился и махнул доской, но тоже не попал по Лехи. Риску захотел, да, гандон? — спросил Леха, задыхаясь. — Ой, — Там в Москве все такие борзые, да?» Кирилл руками разорвал доску пополам и отбросил одну половинку, а другую перехватил как дубину. Широко размахнувшись, он вмазал по Лехе, рассчитывая попасть по голове. Леха пригнулся и выставил локоть, встречая удар. Гнилая доска разломилась. «Я тебе мудила за лиску горла перегрызу!» С подвыванием крикнул Леха и, потряс плечами, словно скидывал невидимую одежду. Может, это была не одежда, а человеческое обличье. Зверь хотел вернуть себе свою изначальную форму, которая самой природой приспособлена для схватки с врагом. Кирилл отбежал еще на несколько шагов и очутился на развале печи. Под ногами хрустели и перекатывались обломки кирпичей. Кирилл нагнулся за обломком. Тяжесть кирпича была как уверенность в своей силе. Леха опять пошел на Кирилла. Кирилл метнул в Леху кирпич и попал в плечо. Бля! заорал Леха, хватаясь за плечо. Кирилл швырнул в Леху другой кирпич, но промазал. Наклонился, выклупал из под ног новый обломок и опять швырнул. Теперь попал Лехи в ребра. Башку раскалю! с упоением крикнул он. Леха не сы! Издалека завопил Саня Омский. Кирилл, что было силы, метнул обломок кирпича в Саню и попал в банку с самогоном, которая стояла перед Саней на чурбаке. Банка взорвалась, самогон плеснул Сане на брюхо. В это время Леха вытащил из мусора ржавую дужку от спинки кровати. Кирилл опять кинул в Леху кирпич, не подпуская к себе. Где-то за стеной вдруг басовито заревел автомобильный гудок и через мгновение из кустов малины К развалинам вывалился Ромыч. Всем стоять! Рявкнул он. Откуда он взялся? Ромыч схватил Леху за руку. Леха с разворота обрушил на Ромыча ржавую душку. Кирилл, не успев осознать появление Ромыча, по инерции метнул кирпич. Что произошло дальше, Кирилл не разглядел. Душка от кровати вдруг полетела в сторону, как бумеранг а над головой Ромыча мелькнули Лёхины резиновые сапоги. Ромыч каким-то волшебным движением поднял Лёху в воздух, перевернул вверх тормашками, сложил как зонтик и шмякнул себе под ноги уже лицом вниз и с заломленной назад рукой, а сам упал коленями Лёхи на спину, словно пригвоздив Лёху к земле. Обломок кирпича, брошенный Кириллом, Ромыч, словно бы вынул из пустоты над своей головой и спокойно откинул в кусты. И все замерло. Даже кузнечики замолчали. Леха лежал рожей в мусоре, придавленный коленями Ромыча. Кирилл стоял и стискивал в ладони кусок кирпича, так что сыпалась струйка песка. А Саня, сидя на чурбаке, скомкал в горсти майку на брюхе, и самогон из кулака капал ему на промежность. Со стропила раскуроченного дома свешивался и покачивался обрывок электропровода. «Все высказались?» — спокойно спросил Ромыч, обводя Кирилла и Саню какими-то прозрачными глазами. «Война окончена». Ромыч сильно и точно ткнул Леху двумя пальцами в шею и под лопатку. Леха мыкнул и дернулся. Ромыч поднялся на ноги. Минут десять отдохнет, потом начнет шевелиться, — пояснил он. Кирилл, проваливая отсюда. А э, Кирилл не знал, что сказать, потрясенный и появлением Ромыча, и его мгновенной техничной победой. А как ты здесь... Да никак, — раздраженно сказал Ромыч. Просто мимо ехал. Глава двадцать шестая Ромыч никак не мог приехать на драку случайно. Хотя бы по той причине, что руины, где Саня и Леха пилили чурбаки, находились в тупике. Дальше дорогу преграждала узкоколейка. Но странность появления Ромыча Кирилл осознал слишком поздно. Он уже ушел и умывался у колодца. Про телефон Кирилл тоже забыл, и телефон остался у Сани. Не идти же обратно, драться второй раз. Кирилл пошагал к школе. В распахнутых воротах сарая Кирилл увидел открытую корму их автобуса. Гугер и Валерий возились в салоне, перекладывая вещи в каком-то ином порядке. «Вы что делаете?» — спросил Кирилл. «Все, Кир!» — пропыхтел Гугер, запихивая кофр. «Сваливаем!» «То есть?» Валерий вылез из автобуса и начал обтирать ладони салфеткой. Мы сегодня сняли фреску со стены, наклеили на нее фанерный щит, и Гугер вибратором отделил штукатурку от кладки, покрыли стыльной тыльной стороны раствором и оставили сохнуть. Завтра можно вести. «А где фреска?» — глупо спросил Кирилл. «В церкви стоит!» — из салона пояснил Гугер. «С они еще разок обмажем ее сзади и катим отсюда. Надо же три раза!» «Вообще-то да», — неохотно согласился Валерий. «Я поеду 10 километров в час», — пообещал Гугер. «Даже не тряхну, как на подушечке привезу». Нифига в пути не случится». «К вечеру уже в Нижнем Новгороде будем, хоть в нормальной гостинице переночуем, с горячей водой, с рестораном». Валерий вздохнул, смиряясь, что надо еще немного потерпеть до комфорта. «А фреску на третий раз покроем уже в городе и подождем сутки». Потом сдадим в музей и в Москву. Геймовер, короче, — добавил Гугер. — То есть мы уезжаем? — все еще не веря, — переспросил Кирилл. — Нахрен! — с наслаждением сказал Гугер. — Где-нибудь в шесть встанем, раствором покрыть это полчаса и сразу от церкви гоним до Нижнего. — Значит, сегодня последняя ночь? — У тебя какие-то планы? — лукаво улыбнулся Валерий. «Кир, последний шанс!» — подмигнул Гугер. «Сгруппируйся!» Кирилл стоял потрясенный. «Нет, он не мог уехать завтра утром. Уехать так внезапно и насовсем. А как же все? Как же псоглавцы? Как же Лиза?» «Нет, это невозможно!» «Послушайте, — запинаясь, — сказал Кирилл, — так нельзя». «Почему?» — тотчас спросил Валерий. Кирилл чувствовал себя нефтяником, чья партия сворачивает работы, хотя до нефтяного пласта не добурились каких-то два метра. «Тут... тут все непросто. Кирилл не знал, как ему объяснить ситуацию. В общем, вы свою работу сделали, а я еще нет». «А что тебе еще остается?» На этот вопрос Кирилл ответить не мог. «Как я понимаю, — начал Валерий, — твоя задача — собирать фольклор. Ты опросил местных жителей? Вообще-то моя задача не фольклор собирать. Я должен узнать, происходит здесь что-нибудь необычное в связи с псоглавцем или нет». «И чё? — с интересом спросил Гугер. — Происходит?» «Происходит», — с наигранной уверенностью ответил Кирилл. «А почему ты нам не рассказывал?» «Для чистоты эксперимента». Гугер недоверчиво хмыкнул. Валерий покачал головой. «Сколько времени тебе надо, чтобы довести работу до конца?» «Не знаю». Гугер перебрался через вещи в багажном отделении автобуса и уселся на порог салона. «Мы же не можем ждать здесь до тех пор, пока ты не решишь, что все сделал», резонно возразил Валерий. «Есть ли какие-нибудь критерии, по которым ты можешь судить, что миссия выполнена?» «Есть критерии», — подумал Кирилл, — «поймать псоглавца». «Нет критериев», — вздохнул Кирилл. «Ох, Кирилл», — печально сказал Валерий, — «Кирюша, это несерьезно». «Это серьезно», — сам себе возразил Кирилл. «Я не доделал. Мне надо еще побыть здесь». Три дня назад он и сам бы ни за что не поверил, что не захочет уезжать из деревни Калитина. «Хорошо», — согласился Валерий. «Давай разберемся. Ты выяснил, что в деревне имеют место некие необычные явления, связанные с фреской, верно?» «Верно. Ты их задокументировал?» «Ну, я кое-что записал, конечно, на диктофон, но это не то», — замямлил Кирилл. «Это нельзя задокументировать». «Нехило», — буркнул Гугер и закурил. «Как же ты отчитаешься перед Лурией?» «Расскажу». «Считаешь, это будет убедительно?» «Да», — твердо и уверенно подтвердил Кирилл. «А из того, что тебе известно, сейчас прямо на данный момент уже следует, что деревня представляет интерес для Лурии?» «Следует». «Значит, ты выполнил свою работу, Кирилл. Этого достаточно. Рад за тебя. Признаться, я думал, что ты просто бездельничаешь. Но если ты обнаружил некий феномен, великолепно. Однако дальше его должны изучать специалисты. Ведь ты не специалист». Логика Валерия была безупречна. Но Кирилл готов был метаться из угла в угол, чтобы доказать, она здесь не работает. Ну. «Понимаешь, как же растолковать?» Он с мукой искал формулировки. «Это вот так вот не поймать, не пощупать, это надо быть здесь, сжиться, шкурой ощутить. Специалисты сживутся». Кирилл представил, как умные специалисты ночуют в школе, пугаются призрачных собак, влюбляются в Лизу, бродят по карьерам, Падают с наблюдательной вышки. «Не сживутся», — твердо сказал Кирилл. Он нашел слова. «Это опыт индивидуальный. Он неповторим. Тогда он не объективен, и ты ничего не нашел. Он объективен», — бессильно возразил Кирилл. «Слушай, Кир», — сказал Гугер, — «если тебе тут понравилось, Так ты поговори в Москве с Лурией. Выпиши новую командировку и приезжай сюда хоть на год. Нам-то с Велом нафиг тут торчать. У нас никакого опыта нет. Говно здесь одно, вот и весь наш опыт. Я не могу все оборвать. Не восстановится. Тогда оставайся здесь один. Это был абсолютный аргумент. Мне нужна поддержка. Покраснев, сознался Кирилл. Валерий и Гугер осуждающе молчали. «Как-то мы с тобой друганами-то не стали», — осторожно заметил Гугер. «Ты ведь без нашей поддержки обходился. Зачем мы тебе?» «Есть травматический пистолет», — негромко сообщил Валерий. «Вот тут Кирилл уже вообще ничего не мог объяснить» оружие, физическая сила, да, это было важно для Лёхи там Годовалова или для Сани Омского, но поддержка Гугера и Валерия была не только в возможности самозащиты, а в чем тогда еще? Кирилл не знал, но был уверен, что без этих двоих он не найдет псоглавцев. Знаешь, Кирилл, я все понимаю, мягко сказал Валерий тоном человека, который все понимает. У тебя роман с этой деревенской девушкой. Ничего предосудительного. И тебе это действительно важно. Но мы-то с Гугером здесь причем. Да, наше присутствие отпугивает от тебя соперников, но не надо делать нас заложниками своих отношений. Понимаешь, борись за них самостоятельно. И некрасиво вводить в заблуждение товарищей или работодателей». Валерий все свел к Лизе. Именно этого Кирилл и боялся. Он уже сталкивался с ревностью женатых к неженатым. Хотя, может, он и сам все сводил к тому, что Валерий просто завидует...